Увидев железную руку, адмирал сразу понял, что происходит в душе молодого охотника. Они были наедине, и Морган мог говорить свободно. «Готов прозакладывать голову», — сказал адмиралу, — «что знаю, чем так взволнован мой новый друг». «Навряд ли, сеньор. Боюсь, я и сам не решусь открыться вам. Напрасно». Это означает, что вы плохо знаете людей. Возможно, сеньор. Тогда слушайте, вы честный, отважный юноша, не способный ни на что дурное, и стремящийся лишь благородным и возвышенным целям. Вы пришли в ужас, увидев, что творят мои люди в городе, не так ли? Да, сеньор, согласился Антонио,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 А не думаете ли вы, что я стал бы первой жертвой, если бы попытался сдержать моих солдат? А если бы это даже удалось? Поверьте, через 24 часа мы с вами, хотя бы и сохранив жизнь, оказались бы в совершенном одиночестве. Тогда зачем же вы стали во главе дела, которое повсюду сеет лишь ужас, разорение и смерть? Выслушайте меня, Антонио. Я открою вам свое сердце, потому что только вы один способны понять и поддержать меня. Здесь, вот здесь, и Морган прикоснулся к лбу. Храню я свой замысел. Великий замысел. О котором многие догадываются. Цель, которой все тщетно стремятся. Достичь ее дано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 Но завтра, о, завтра...